Тем не менее, практика показала, что предела моему везению нет. По крайней мере, я успел смотаться домой, привести себя в порядок, раздобыть на кухне гигантский бутерброд из зеленого гугланского хлеба с зеленой же уттарийской ветчиной, вернуться в кабинет Джуфина, победоносно размахивая этим монохромным трофеем, и даже уничтожить примерно треть. И только тогда Шурф прислал мне зов. «Никаких сведений о блестящем порошке голубого цвета, для изготовления которого требуется 78-я ступень белой магии, в библиотеке у ордена семилистника не нашлось», — сказал он. «И, боюсь, моя неудача означает, что письменных источников, содержащих эту информацию, мы не отыщем нигде. По крайней мере, не в Соединенном Королевстве. Прости». — За что? Нет, так нет, ничего не поделаешь. Не мог же ты сам сесть и написать новую книгу о голубом порошке? — Вообще-то, теоретически, мог бы. За полчаса вполне можно успеть написать небольшую книгу. — Книгу? За полчаса? Ты меня натурально убиваешь. Тем не менее, ничего невозможного тут нет. Если, конечно, речь о познавательной брошюре, не обладающей особыми художественными достоинствами. Но такая книга не имела бы никакой практической ценности, поскольку необходимыми знаниями я, к сожалению, не располагаю. «Нет в библиотеке Семилисника никаких сведений о голубом порошке», — сказал я Джуфину. «Видимо, совсем свежее изобретение». «Или наоборот, очень древнее. Или настолько бесполезное, что никому в голову не пришло о нем писать». или просто секрет одного из орденов. Они далеко не всегда афишировали свои достижения и, в общем, правильно делали. Хотя нам от их скрытности одни неудобства. «Может быть, леди Сатоффа знает, что это за неведомая хрень?» — предположил я. «Я бы не удивился. Она у нас крупный специалист по, как ты выражаешься, неведомой хрени». «Уже легче». Ха, с удовольствием посмотрю, как ты будешь выцарапывать из сатофы ее тайные знания. Меня она посылает к темным магистрам в 11 случаях из дюжины, при том, что прекрасно знает, что меня беспокоят исключительно вопросы жизни и смерти. С другими я к ней не хожу». «Может быть, в этом все дело. Вопросами жизни и смерти мало кто по доброй воле согласится заниматься, а я вечно лезу к ней со всякой ерундой». — Знаешь что? А давай поспорим на 100 корон, что леди Сатофа меня как минимум выслушает. — Нашел дурака, — хмыкнул Джуфин. — Глупо спорить с человеком, который сам предлагает такую высокую ставку. А значит, уверен в победе. Откуда мне знать, о чем вы с ней сговорились у меня за спиной? — Не сговорились, — сказал я, — честно. Ладно, не хочешь на 100 давай хотя бы на 10 корон поспорим. Это мой единственный шанс. «Заработать денег? Не изводись так. Очередная выплата жалования буквально через три дня». Я яростно помотал головой и подумал, хватит уже прикидываться недогадливым, но вслух, конечно, ничего не сказал. «Ладно», — решил Джуфин. «Спорим, но на две короны, не больше. И только попробуй проиграть». Я улыбнулся, кивнул и послал зов леди Сатофи Ханемер. «Слушайте», — сказал я ей, — «тут такое дело, стыдно признаваться, но придется, иначе я пропал». «Это что-то новенькое», — обрадовалась она. «Чтобы ты, ты вдруг пропал. Во что это ты вляпался?» «В блестящий голубой порошок. Никто не знает, что это такое, но дело даже не в этом. Просто я предположил, что вы знаете наверняка, а Джуффин сказал, что вы меня пошлете, да так далеко, что тысячу лет идти буду». «Слово за слово, и мы...» «Неужели подрались?» «К сожалению, нет. Просто поспорили. Джуфин поставил две короны, что вы со мной даже разговаривать не захотите. Пришлось принять вызов. Очень обидно было бы проиграть». «Жалко, что всего две», — сказала леди Сатофа. «Было бы гораздо веселее помочь ему продуть сразу сотню». «Ладно, что с тобой сделаешь? Приходи со своим порошком». Я у себя в беседке и буду сидеть тут еще как минимум час.